Личность погибшего установлена? Да, это Фернан Деги. Когда-то работал проводником в горах. Вернулся в бур лет 15 назад. Его дом неподалеку. Я попросил предупредить родственников. Все, что вы рассказали, просто катастрофа. Волк насмерть загрыз человека. А что он делал на улице так поздно? Есть предположение?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 В траве рядом с телом, совсем свежая. Лейтенант держал на ладони скомканный голубой листок. Комиссар натянул перчатку, развернул бумагу. «Бумага?» — озадаченно и мрачно проговорил он. «Может, реклама? А вам, дружище, это о чем-нибудь говорит?» Адамберг зажал бумажку между кончиками ногтей и осмотрел ее. — Вам приходилось останавливаться в гостиницах, Армель? — спросил он. — Ага. — Помните, там в ванных комнатах повсюду валяются всякие штучки такие маленькие, они легко помещаются в карман? — Ага. — Маленькие кусочки мыла, маленькие тюбики зубной пасты, крема для обуви, маленькие салфетки для рук, помните? Ага. — Угу.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 — Пойди, найди его он везде и нигде если только это он проговорил армель это он уверенно заявил дамберг около одиндцати утра они остановились у гостиницы мельницы дух звездочного заведения вполне приличного вида да он более чем осторожный протянула дамберг оглядывая фасад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 Я не могу послать туда никого из моих людей. Поднимется страшный шум. Вы знаете кого-нибудь из прокуратуры Ниццы? Раньше знал, но этот человек уже два года как там не работает. И все же попробуйте с ними поговорить. Нам будет значительно проще, если кто-нибудь из ваших людей отправится в дом Массара. Адамберг встал, пожал руку коллеге.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 Ваше имя упоминалось. И будьте осторожны, дружище. На следующий день, в понедельник, почти все газеты опубликовали на первой полосе статьи об оборотне. Салиман вернулся из города весь в поту, бросил мопед на обочину и, подойдя к ящику, вокруг которого сидели его спутники, швырнул на него пакет со свежим хлебом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 в 30 километрах западнее этой трассы, а в районе Шомона повернут на запад и возьмут курс на столицу через Бар-Сюр-Об и Провень. Судя по всему, этот человек преодолевает небольшие расстояния от 60 до 200 километров в день и перемещается он по ночам, предположительно в небольшом крытом фургоне с глухими окнами. С ним, вероятнее всего, находится немецкий док и волк-самец крупных размеров. К нынешнему дню на их счету три человеческие жертвы и более сорока растерзанных овец. В целях защиты отар владельцам овцеводческих ферм рекомендуется установить специально оборудованное для отпугивания хищников, а также увеличить численность сторожевых собак и оборудовать пастбища электрифицированными ограждениями. Настоятельно советуем всем жителям указанных, а также примыкающих к ним районов не выходить поодиночке на улицу с наступлением темноты.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 Салиман не так уж и не прав. Если у Масара осталась хоть капля разума, не успеем мы и глазом моргнуть, как он исчезнет. «Полицейские, небось, считают, что они хорошо сработали», — вздохнул полуночник. «Решили, что самое лучшее — это предупредить население, чтобы не было новых жертв. Расставлять Массару ловушку значит подвергать опасности человеческой жизни». Их, в общем, можно понять. — Вот дерьмо! — выргался Салиман. — Жуткая глупость! Хотел бы я знать, что за придурок все это устроил. — Это я! — сознался Адамберг. Боцарилось тягостное молчание. Адамберг наклонился и осторожно забрал у пса газету, которую тот с наслаждением рвал зубами.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 — Вчера я позвонил в агентство «Франс Пресс» и рассказал им все, что считал нужным, — сообщил Адамберг. — А что это за агентство такое? — удивился полуночник. — Что-то вроде главной овцы в стадии журналистов, — объяснил Салеман. — Все газеты публикуют то, что говорит «Франс Пресс». — Ясно. Люблю, когда. Понятно. «А маршрут? Зачем ты рассказал им о маршруте?» С трудом обретя дар речи, спросила Камилла. «Это главное. Больше всего я хотел, чтобы они узнали именно о маршруте. Чтобы Массар залег на дно или смылся?» — возмутился Салиман. «Так, что ли? Это и есть полицейский без принципов?»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 «Ни в случае с Серно, ни в случае с Деги». Салиман недоверчиво покачал головой. «По-моему, мы все бредим», — сказал он. «Конечно», — согласился Адамберг. «А что еще остается?»